многими или совершенно смешиваются, или различаются недостаточно тщательно, или, наконец, недостаточно осторожно, то это учение о боли, знать которое решительно необходимо как для умозрения, так и для разумного устроения жизни, не обращено совершенно никакого внимания. Те, которые думают, будто идеи состоят в образах, возникающих в нас вследствие столкновения с телами,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 Настолько их идеи совершеннее одна другой. Отсюда также будто бы обнаруживается разница между волей и разумом. В-четвертых, можно возразить, если человек не действует по свободе воли, то что же произойдет, если он будет находиться в равновесии, как Буриданов осел? Погибнет от голода и жажды? Если я соглашусь с этим, то мне скажут, что, по-видимому, я говорю не о человеке, а об осле или статуе человека. Если не соглашусь, то значит человек будет определять самого себя, и, следовательно, он обладает способностью идти и делать, что хочет. Кроме этих, можно, вероятно, сделать еще и другие возражения.